Глава третья. Неудачная шутка. Илус. Начнулся я в средневековой камере. Квадратный каменный мешок. Окна отсутствуют. В двери, обитой металлическими листами, небольшое отверстие с решеткой, через которое поступает слабое освещение от зажженного факела. В углу прямо в полу дырка для нужды, а в другом — деревянные нары. На ноге цепь, другой конец который вмрован в стену, и длина не позволяет дотянуться до двери, наверное, чтобы не барабанил, не качал права и не требовал адвоката. Что удивительно, в кольцо, обвивающее ногу, вставлен кусок мешковины, видимо, чтобы не натерло мозолей. Странная забота о заключённом. Также на себе обнаружил другую одежду без пятен крови. На теле следов тоже не обнаружил. Один плюс. Кормят от пуза. Понятно, что меня схватили упыри. Только неясно, с какой целью. Но раз не убили, значит, зачем ты им нужен? Может, они меня откармливают? Чтоб кровушка повкусней была. Да уж, неуместный юмор. хотя после той бойни, что я устроил, неудивительно, что со мной хотят пообщаться, клыкастые Самому бы разобраться, что со мной произошло. Что-то вылезло из глубины подсознания, я был как будто посторонний наблюдатель и не мог контролировать собственное тело. Но воспоминания как в тумане, хотя чему удивляться. Я сам в теле парня гость». Может, вместе со мной еще какая гадость подселилась? На все вопросы ответит только серый плащ, а он не спешит ко мне с визитом. Поэтому подождем с ответами, если вообще доживу. Сейчас следовало выработать линию поведения с будущими визитерами, хотя если начнут пытать, то тут без вариантов. По моим внутренним часам пошла уже третья ночь, но, сидя в камере без окон, легко можно ошибиться. Меня разбудил металлический скрежет открывающейся двери. Зашли двое с горящими факелами. Вставили их в специальное отверстие в стене, а у двери поставили стул со спинкой. Как они уходили, я пропустил, так как от яркого света пытался проморгаться. Когда это у меня получилось, я спокойно осмотрелся и увидел двух новых персонажей. Того, что стоял у выхода, я узнал сразу. Он последний, кого я видел в деревне перед тем, как отключиться. Сразу перед глазами всплыла картинка мертвой тетки. Видимо, что-то заметив, в моем взгляде он слегка дернулся назад. — Здравствуй, Иос. Выслушай нас, а потом будешь делать выводы. Попытался сгладить разгорающийся немой конфликт мужчина, сидящий на стуле. На вид среднего возраста, с правильными, чуть заостренными чертами лица, темные волосы, убранные сзади в хвост. О таких говорят аристократической породы. Добротная, кожаная, но без изысков удобная одежда. И ледяной взгляд безжалостного убийцы. Я решил выбрать роль деревенского простачка а дальнейшее поведение скорректировать в зависимости от ситуации. «Я — лорд Лугат, высший истинный вампир и лидер клана «Багровая ночь». Это мой внук Клаус, один из моих заместителей и командующий нашими боевыми подразделениями. Илвус». На твое поселение напали низшие вампиры, одного из враждебного нам клана, какого именно, мы пока не выяснили. Они разорили один из наших караванов и напали на твою деревню, чтобы спровоцировать конфликт между нами людьми. Клаус со своими бойцами их преследовал, но они не успели и подошли к самой развязке. Так что мы тебе не враги». Лорд замолчал и, наверное, ждал от меня какой-то реакции. Но я с тем же придурковатым видом просто смотрел на него. «Ты помнишь бой в деревне?» Я отрицательно мотнул головой, говорить пока не спешил, и обдумывал свои ответы в связи с полученной информацией. По крайней мере, пытать и убивать меня пока не собирались. «Если ты обещаешь вести себя спокойно...» и не доставлять проблем, то сегодня же я прикажу переселить тебя в гостевые покои. Естественно, под охрану. Как можно благодушнее предложил лорд. Ага, мягко стелешь, кровосос. Да только спать потом жестко будет. Пока ко мне серьезно относиться не будут, то и основательного разговора не получится, и опять запрут под замок. Пора выходить из образа, простофилия. «А меня бить не будут?» Как можно правдоподобнее изобразил я беспокоенность. «Конечно нет!» Не моргнув, ответил Лугат. «Я решил перехватить нить беседы, а для этого надо было их ошеломить, и пока они приходят в себя, гнуть линию, удобную мне». Сменив выражение деревенского простачка на звериный оскал, что было несложно, помня, кто убил тетку, И не факт, что это были не они. Я поинтересовался. Могу я задать еще три вопроса? — Конечно, задавай, — опешил от смены моего поведения клыкастый. Вот мне очень интересно, как появились вампиры? Может, эльфийка понесла от дохлого гоблина? Или, например, какой-нибудь некромант? Изнасиловал поднятую нежить, а та неожиданно залетела. Хотя есть еще много вариантов. На клауса было жалко смотреть он стоял с отвисшей челюстью и круглыми размером с мой подростковый кулак глазами у лорда был удивленный вид и глупое выражение лица не дав им прийти в себя я рисковал, но продолжил кривляться и второй вопрос один мой хороший знакомый великий истребитель вампиров рассказывал что если в задницу кровососсов вставить осиновый кол он сразу очеловечивается и добреет. И чем чаще этот кол поворачивает, тем добрее становится очеловеченный вампир». Я замолчал, опасаясь реакции со стороны посетителей, ведь и прибить могут. Но тут произошла неожиданность для всех. Лорд просто загоготал, как конь перед водопоем. И ржал с такой силой, что чуть не свалился со стула. В этот момент я пожалел, что у меня нет моего телефона с камерой, чтобы запечатлеть этот исторический момент. Внучок смотрел на клыкастого дедушку с еще больше округлившимися глазами. Немного успокоившись, но еще похихикивая, Лугат полюбопытствовал. — А почему кол осиновый? — Упс. Я сообразил, что про осиновый кол в сердце вампира тут не слышали, но быстро нашелся. «Восина вам за больше!» И истеричный ржач повторился. Глядя на Клауса, я подумал, что, наверное, сейчас он станет первым вампиром, который помрет от сердечного приступа, зато сразу попадет в разряд уникальный. Даже я не удержался от улыбки, очень уж картина была потешная. Пока ждал, когда один прогогочится, а другой от удивления в себя вернется, гадал, сколько же им лет. «На вид обоим лет тридцать-тридцать пять, хотя дедуля выглядел чуть постарше, но, по факту, может, обоим по три тысячи». Все же успокоившись, Лугат, не обращая внимания, что его внук в предобморочном состоянии, с каким-то сожалением сказал. «Да уж сильно я вас недооценил, молодой человек». «Век живи, век учись. Выдал я заезженную умность родного мира». Высший задумался и с еще большим сожалением ответил. «Нет, я очень сильно вас недооценил. Мудрая фраза, надо запомнить. И вы задали два вопроса, какой же третий?» «Ко мне уже на «вы» обращаются, значит, не зря весь этот спектакль». «А третий вопрос предсказуем. С какого темного демона я должен вам верить?» Вспомнив выражение Барка, как можно злее спросил я и продолжил наседать. Пришел добродушный дядя вампиры давай деревенскому мальчишке булочки с вареньем сулить и обещать, что выпустит, хотя сам же меня сюда и посадил. И, насупившись, уже из вредности закончил. Меня и здесь неплохо кормят. Лорд ухмыльнулся. «Что ж, твое недоверие оправдано». Давай пройдем ко мне в кабинет и продолжим в более располагающей обстановке. Уж извини, Клаус поприсутствует. Недоверие у нас пока обоюдное. Это он тогда в деревне тебя вырубил. Меня опасается, это огромный плюс. Будет легче договариваться. Внешне я остался невозмутим и независимо проронил. Хорошо? «Написывать эти катакомбы, по которым мы добирались, нет никакого желания. И вот мы устроились в кабинете главы клана. Я со стаканом воды, который заранее попросил, а то за время беседы в горле пересохло. А лорд с бокалом вина, это я понял по запаху алкоголя, а то думал, что они только кровь пьют, хотя, может, решил меня не смущать». Клаус все так же безмолвно стоял за спиной деда. Непривычно было осознавать, что разумных с виду почти одного возраста разделяет два поколения. Начинать разговор я не собирался. Разглядывал обстановку вокруг и ловил задумчивые взгляды вампира. ЛОРД ЛУГАТ ДЕ МОР когда мы шли от тюремной камеры до моего кабинета, я обдумывал ситуацию с этим наглым, но определенно не по годам умным юношей. Сначала меня сбивало глупое выражение его лица. Не так я представлял его образ. И все наработки будущего разговора с ним, которые я продумал, не пригодились. Но потом, видимо, он что-то для себя решил». Преобразился, даже оскалился, а поведение поменял на противоположное. Мало того, что он начал с пошлых шуточек, чем меня озадачил, хотя и шуточки неплохие. это то про нас только страшные сказки придумывают, так еще и получается, что сложившаяся линия беседы задавал он, причем с самого начала. «И это я». Высший вампир, глава сильнейшего клана, не смог раскусить какого-то человеческого мальчишку. Передо мной даже короли Рабели, хоть и пытались это скрыть под ментальными артефактами. А в его взгляде не было ни капли страха, только заинтересованность, уверенность и нездоровое веселье». Он, Клаус, наверняка после проверки эмоций парня до сих пор себя прийти не может. Все это вышибло меня из образа эмоционально непробиваемого лидера, и, по сути, смеялся я сам над собой. И вот, сидя в своем кресле и глядя на парня, я принял решение договариваться с ним в открытую, без утайки фактов, иначе не только не склоню его на свою сторону. но и отхвачу из-за него кучу проблем. Уверен, что непростой мальчишка. Думаю, что не раз еще меня удивит. Такой козырь в будущем противостояние очень пригодится. Иос, ты можешь объяснить то, что произошло в деревне, откуда у тебя способности, мягко говоря, которых в принципе не может быть у представителя твоей расы? «Конечно, в людских королевствах есть мастера боя, но и они не могут голыми руками отрывать фрагменты тел, и хоть скорость у них приличная, то точно не в таком юном возрасте». Видя, что парень в сомнениях, я начал приводить аргументы, чтобы дожать его. «Пойми, скоро совет старейшин, а после произошедшего тебе придется им представить». И врать, что ты ничего не помнишь, не получится. Среди них есть разумники посильнее Клауса. Им отличить правду от лжи не стоит вообще никаких усилий. Услышав последнее утверждение, во взгляде парня появился азарт и гадкая ухмылка, не обещающая ничего хорошего. И, предвидя пакость с его стороны, я уже пожалел о своих словах. — А вы уверены? что ваш детектор лжи — способность распознавать ложь — дает полную уверенность в том, что проверяемый объект вас не дурит. Все с той же ухмылочкой поинтересовался Илвус. Сидя спиной к Клаусу, я услышал, как тот ехидно хмыкнул. А мальчишка, как будто только этого и желая, начал провоцировать нас. Ну давайте проверим. Я скажу то, чего в принципе не могло быть». А Клаус проверит, где я нагло вру, а где говорю правду. Если выиграю я, то получаю свободу перемещения по вашей территории. Если проиграю, то тихо сижу под охраной и жду ваших старейшин. У парня была такая уверенность в своих силах, что мое чутье высшего просто визжало, что из этой бравады он выйдет победителем». На свою интуицию я привык полагаться, но очень было интересно, чем закончатся наши пари. И в способностях внука я был уверен, он еще ни разу не подводил. У парня не было никаких артефактов, его тщательно обыскали дважды, и на нем наша одежда. Мне передался азарт мальчишки, я кивнул, давая согласие, но выставил одно условие. — На совет ты явишься в любом случае и без принуждения. — Что ж, принимается. Тогда слушайте и не говорите, что вы не слышали. Пафосно начал зачинщик спора. Я был в разных мирах и в разных обличиях. То человеком, то эльфом, то гномом и даже драконом. Я уничтожал врагов сотнями и участвовал в битвах богов. Все с тем же весельем отчебучил парень. «Вот и где я соврал? И ведь этого же в принципе не могло быть!» Услышанное поставило меня в тупик. Такого я точно не ожидал, и не припомню, чтобы кто-то осмелился шутить такими вещами, да еще и богов при этом упоминать. А уж драконы вообще в легендах остались. Я встал, повернулся, ожидая увидеть довольное лицо внука, растерялся, увидев полную противоположность. Его руки дрожали, а в глазах был откровенный ужас. «Клаус!» Не дождавшись реакции, хорошенько тряхнул его за плечо. Он повернул голову и тихо пробормотал. «Это все правда!» Он ни слова не солгал. Я посмотрел на парня, а тот, как ни в чем не бывало, ехидно улыбался и цедил в воду из стакана. И тут до меня дошли слова Клауса. «Темные боги! Да кто же ты?» Головоломка сложилась. Теперь все странности парня вполне объяснимы. Кто-то из высших божественных сущностей или темных князей решил развлечься в нашем мире и завладел телом мальчишки. Наверное, первый раз в жизни я испытал чувство страха.